Слово Монас сказала, что дом Брауна, наверное, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить. Переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, он не мог ей помешать. Не хотел ей правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы ещё раньше хотел к вам прийти и сказать, только бы его опередили. Он её и устроить, как следует, не успел. Лукас Берч, говорит шериф,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 или где-нибудь ещё. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавёлся у нас в Джефферсоне, помощник гогочит. Вот ведь действительно, говорит он, потом остывает, задумывается. Если он свою тысячу не получит, ведь он просто умрёт. Умрёт вряд ли, отвечает шериф. В 3 часа ночи в среду в город на неосёдланном муле приехал негр. Он вошёл к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви,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 вскочила и уставившись на него белыми выпученными глазами завопила: "Это дьявол, это сам сатана!" и побежала, не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу сшиб её кулаком, перешагнул и пошёл дальше, среди ртов разинутых для крика, среди пяти ищихся людей, прямо к кафедре и вцепился в священника. А его никто не задевал, даже тут рассказывал гонец. Всё очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой, откуда и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он как схватил брата Бидденбери за глотку и с кафедры его тащить. Мы видим, брат Бидденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Бидденбери трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат и даже не слыхать, чего ему брат Бидденбери говорит. Только сам он его не трогал, не ударил, ничего. Тут к нему старики и дьяконы подошли, хотели поговорить. И он брата Биденбери выпустил, развернулся и старого папу Томсона восьмой десяток ему шип прямо под покоянную с камью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнётся. Они отступили, в церкви кричат, визжат, к дверям бегут, а он повернулся в лес на кафедру. Брат Биденбери пока что с другого края слез и встал, сам грязный с головы до ног, лицо чёрным волосом заросло, и руки поднял как проповедник, и как начал оттуда Бога ругать.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 Сильно с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, ринувшийся в дверь. И сразу услышал, как она рухнула на опрокинутые скамейки и затихло. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, всё ещё держа ножку с камьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел, темнота веяла на него прохладой. Церковный двор, белёсый серпутоптанной земли, был окружён кустарниками и деревьями.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 Лицо напряжённое и ошалелое от возмущения и неудач. Голос хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил без умолку. Я вам всё время говорил, говорил ведь. Что говорил? произнёс шериф холодным спокойным тоном, обратив на него холодный спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. Когда говорил? Тот смотрел на шерифа возмущённо, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть.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 Говорил я тебе или нет, а? Отвечай. Тот закрыл рот, отвёл глаза, как будто с невероятным усилием и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла: "Да". Шериф грозно повернулся и скомкал бумажку. "Постарайся, чтобы это больше не вылетело у тебя из головы", сказал он. "Если только есть откуда вылететь". Их окружали спокойные, внимательные лица, освещённые утренним солнцем.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 Они забрехали громкими, мягкими, раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скулят нетерпение. "Ну, болван", сказал помощник. "Всё, отдохнуть. Вон его следы, каблуки эти робчатые. Он не больше, чем в миле от нас. Вперёд, ребята, двинулись дальше". Собаки, натянув ремни и гавкая, люди за ними росцой. Шериф обернулся к Небритому. "Но «Ну, имеешь возможность отличиться. Беги вперёд, хватай его".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 Отправьте этих чёртовых подхалимов в город, сказал он. Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернётся к хлопковому сараю, где по его представлениям всё это время прятался Крисмас, хотя знал уже, что когда они туда придут, Крисмаса не будет. Чтобы оттащить собака от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай. И внезапно по всем правилам, но без особой надежды, нагрянули туда с пистолетами и захватили в расплох удивлённую и перепуганную полевую крысу. Тем не менее, шериф ещё располагал с собаками. Они вообще не желали приближаться к сараю, не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнитясь обратно в голову к хибарке, откуда их только что выволокли. Двум мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю. Но стоило чуть-чуть отпустить ремни, как они вскочили, будто по команде, и дёрнули вокруг сарая прямо к отпечаткам подошв беглеца в высоком и ещё не просохшем от росы бурьяне с теневой стороны. Дёрнули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники и проволокли двух мужчин метров 50, прежде чем им удалось, накинув ремни на деревца, застопорить собак. На этот раз шериф их даже не пнул. Наконец гвалт и крики, шумы и ярость погони замирают. остаются за слухом. Шериф не угадал. Когда люди с собаками проходили мимо сарая, Крисмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чёбаты, чёрные башмаки, чёрные башмаки, пропахшие негром. Кажется, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жёсткую, корявую обувь, он произнёс сквозь зубы: "Ха!" Он словно увидел, как белые наконец загоняют его в чёрную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его уже 30 лет. И теперь наконец он действительно вступил в неё, неся на щиколотках чёрную и нестребимую мерку своего погружения. Свитает. Занимается утро. Серая и пустынная обмрает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе как ключевая вода Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вздохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдье, которому неведомы ни ярость, ни отчаяние. Это всё, чего я хотел, думает он со спокойным и глубоким удивлением. Только этого. 30 лет. Кажется, не так уж много прошло на 30 лет. Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла ещё одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что 30 лет он жил за ровным честаколом именнованных и нумерованных дней. И что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега в пятницу ночью он сначала пытался по старой памяти вести счёт дням. Однажды, заночевав в стогу и лёжа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась жёлтым лампа.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 Вторник пошёл отсюда мужа по зову. Он тихо сказал: "Спасибо", как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. В одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге. Так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит, ибо бежать было не трудно, даже совсем легко. Он сделался совсем лёгким, невесомым.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 к приёму пищи, который тот как будто не желал и в который не нуждался. Желание было странное, в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни подоплёки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели, как будто только сейчас у него наконец появилась настоятельная и срочная потребность вычеркнуть истёкшие дни с тех, что отделяли его от цели, от определённого дня или поступка. так чтобы не получилось ни нехватки, или перебора. Из этой потребности на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на росном сером рассвете, потребность эта была настолько отчётливая, что уже не казалась странной. Свитает, занимается утро. Он встаёт, сходит к роднику и вытаскивает из кармана бритву, помазок, мыло. Но свет ещё слишком слаб, чтобы отчётливо разглядеть своё лицо в воде.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 Он сидит у дороги без пиджака, в рубашке некогда белой и брюках некогда глаженых, а теперь замусоленных и заляпанных грязью, со измождённым лицом, в кустиках щетины и пятнах запёкшейся крови, медленно дрожа от усталости и холода. Но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота выходят два негритёнка, приближаются, не видя его, пока он их не откликает.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 Затем сидит там потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает. И последующее, что доходит до него, это оглушительное громыхание дребежжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот из виду вон телегу, озирающихся на ней седаков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. То же узнали, думает он. И они и та белая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 Вот-то есть правило, как меня ловить, а поймать меня так будет не по правилам. И она опять уходит в кусты. Теперь он настороже и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперёд и говорит: "Эй!" Повозка останавливается рывком вожжей. Голова негра поворачивается тоже рывком, его лицо тоже делается изумлённым, затем с узнаванием приходит ужас.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 Чи силы определили и внешность его и склад ума, но как не умеющий плавать матрос не узнал, каков её настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным её местам, но по-прежнему чужд был самым неприложенным законом, которым должна повиноваться земля. Он идёт ровным шагом, и поначалу ему кажется, будто от этого, от того, что он смотрит и видит, на душе у него так тихо. мирно, спокойно, но вдруг его осияет. Он ощущает в себе сухость, лёгкость. Мне больше не надо беспокоиться о еде, думает он. Вот в чём дело. К полудню он прошёл 8 миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу, на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки негра, который правит ей, ни изумления, ни испуга, как у тех, узнавших «Это куда дорога?» — спрашивает Крисмос. «В Мотстаун. Я туда еду». «Мотстаун. И в Джефферсон едешь?» Парнишка чешет в затылке. «Не знаю, где это. В Мотстаун еду». «Ага», — говорит Крисмос. «Ясно». «Ты, значит, не здешний?» «Да, сэр. Мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге. А в Мотстаун еду за теленком годовалым. Папа его купил. Вы хотите в Мотстаун?»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 Он где-то между и среди них парит, качаясь в такт повозке, без дум, без чувств. Он потерял счёт времени и расстоянию. Проходит, может быть, час, может быть, 3. Парнишка говорит: "Модстаун. Вон он". Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом. Он снова выходит на неё, на улицу, которая тянулась 30 лет. Улица была мощёная, где ходить надо было быстро. Она описала круг а он так и не выбрался из него хотя в последние 7 дней мощёной улицы не было он ушёл дальше, чем за все 30 лет и всё же так и не выбрался из круга и всё же за эти 7 дней я побывал дальше, чем за все 30 лет думает он но так и не вырвался из этого круга так и не прорвал кольцо того, что уже сделал и никогда не смогу переделать тихо думает он сидя в повозке А впередок под ним упираются чёбыты. Чёрные чёбыты, пропахшие негром. Метка на щиколотках ясная и нестребимая мерка чёрного прилива, вползающего по его ногам от ступней и всё выше, как вползает смерть.